Глава пятнадцатая Огромной клетке за толстыми прутьями, усиленными магическими символами, я заметил мохнатую гуру мышц. Огромная обезьяна. Почти как три володя Черкасова ростом уставилась на нас. Грозная морда с раздутыми ноздрями, острые клыки, выглядывающие из нижней губы, злые желтые глаза. Большие узлы мышц перекатывались под черной шкурой. — А-а-а! заревело существо и начало лупасить по своей груди передними лапами. — Он так приветствует вас! — ухмыльнулся маг, подошедший к нам. Видимо, хозяин обезьяны. И говорит, что жаждет боя. Таких крупных особей в родном мире точно не было. Даже наполовину меньше не замечал. Лишь пару раз сталкивался с мелкими обезьянками на южном острове. Азапии, где буйным цветом разрослись джунгли. Их там было дофига, но у они не представляли. Как и были бесполезны в качестве питомца. Но это... Это был просто гигант. Я еще какое-то время удивленно смотрел на это создание, и тут услышал впечатление от крыса. Ох ты ж... «Вашу матушку!» — не сдержался он, зависая сбоку от клети. «Что б меня так откормили?» «И не говори. Но, скорее всего, такой громадный он стал из-за магического воздействия», — подметил я, вглядываясь к гиганта. Зверь шумно чихнул, и крыс поморщился. «Эй, на кого чихаешь, громила? Я не посмотрю, что ты такой большой. Чика нет головы!» — обижно пробурчал крыс. «Однако чика будет мало. Придется чик-чик-чик. И то не факт, что дочикаешь», — улыбнулся я. «Нравится, да?» Давид по-своему щел мою эмоцию. «Это горилла, Геркулес!» Он произнес это с гордостью. «Оправдывают свое имя», — хмыкнул я. Память Володи подсказала, что его назвали в честь очень мощного героя древнегреческой мифологии. «Он сам вырос до таких размеров», — повернулся я к Давиду. «Все-таки надо бы убедиться в своей версии». «Нет, конечно, мне он таким уже достался». Давид сложил руки на груди, восхищенно глядя на гориллу. «При развитии способностей некоторые магические питомцы вырастают...» «До своих естественных размеров. Какие-то вообще не растут. А единицы, как наш Геркулес, становятся гигантами. Красавчик, правда?» Я кивнул ответ. ну как красавчик, проверим твою магическую силу». Я на несколько секунд сконцентрировался. Как же долго я определял магический потенциал питомцев. В прошлой жизни мне достаточно было взглянуть на животное, чтобы понять его возможности. Хотя, по сравнению с тем, что я умел в первые дни появления в данном мире, это серьезный прогресс». Мои призрачные нити успели обнаружить источник, хотя он был неполный. Мана гиганта не восполнялась. Возможно, потому что хозяин питомца не успевал подпитывать его. Либо из-за неправильной еды. Либо еще черт знает из-за чего. маны у меня было слишком мало, чтобы определить причину. Понятно, что приручить я его пока не мог. Подожди немного, дружок, папочка за тобой скоро вернется. Блин, я даже команду не могу ему отправить. Нет, могу, но он ее не воспримет. Пустая трата энергии. К тому же я не смог увидеть его основную способность. Еще вчера я покопался в памяти бывшего владельца тела и теперь уже понимал отличие между магическими и боевыми питомцами. Магические питомцы тем и отличаются от боевых, что у них есть источник маны. Они обладают собственными заклинаниями. Они быстрее, у них есть интеллект, и вместе с магом, который тоже может дать отпор, это серьезная сила. Боевые питомцы – те, кто не смог преодолеть порог развития. Так и остались животными, которые зависят от маны хозяина. И это всего лишь усиленные физические твари. Я тут же вспомнил динамита. Кстати, живой пример. С другой стороны, я же не пробовал подпитать его еще сильнее. Мало ли, что там у него за способность появится. Надо, кстати, попробовать. И... Скоро он выходит на бой? Спросил я, хотя даже представить не мог, что такого питомца могут выставить против такого гиганта. Выступи против такого – настоящее самоубийство. Пока нет. Ждем подходящего соперника. Пожал плечами Давид. Бывший хозяин не мог его контролировать. Но вот Руслана, похоже, пока удается. Осталось посмотреть, как Геркулес поведет себя в бою. «Я бы посмотрел на это», — хмыкнул я. «Обязательно приглашу», — кивнул Давид. «Но я тебя не затем привел сюда». «Ну да, как же, и за этим тоже. Хвастаться ты точно любишь, это мы уже выяснили. Осталось понять, в чем истинная цель моего визита в этот питомник. Ты хочешь уговорить меня, чтобы я выставил против Геркулеса своего щенка?» — улыбнулся я. Давид прочувствовал шутку, рассмеялся. «Было бы забавно. Увы, слишком быстрые бои меня не интересуют», — отмахнулся он. «Твоего щенка впереди ждет прекрасное триумфальное будущее, уверен. Но я не об этом. Иди за мной». Мы двинулись дальше, и я заметил, что большинство клеток пустует. Лишь в некоторых сидели питомцы. Правда, выглядели они не столь впечатляюще, как геркулес, да и способности были на уровне той же лисы Рианы. Поэтому я не обратил на них особого внимания. «Владимир, ты меня очень удивил», — Давид начал издалека. «Твой питомец не только выиграл, ты вылечил своего щенка. Мало того, и эту лису, на которой тоже хозяйка поставила крест. Лекари могли просто не успеть. Так что прими моё восхищение». Он одобрительно посмотрел на меня. «Если могу, то почему не помочь?» Пожал я плечами. «Все правильно», — ответил Давид. «Не всегда бой заканчивается, как сегодня. Иногда один из питомцев погибает». «К чему этот разговор?» Я понял, что он куда-то плавно меня подводит. «Почти пришли», — ответил он. У меня есть которым непонятно, что происходит. Когда лекари лишь разбили руками, я принялся возить его в различные дорогие клиники, но никто так точно не понял». Мы остановились, и Давид указал на клетку. «Мира ослабла, и ни на что не реагирует. Можешь посмотреть ее?» Я подошел к решетке, увидел у дальней стены пантеру невероятно пепельного окраса. Животное лежало на подстилке и не шевелилось. Даже издали было видно, насколько она истощала. С ней явно творится что-то нехорошее. «Ну так что, сможешь вылечить?» — с надеждой посмотрел на меня Давид. Она была до недавнего времени очень неплохим бойцом. Я подошел вплотную к решетке, протянул нити к пантере. И видимых физических увечий не было, да и внутренних повреждений не видно. У меня было несколько предположений, что именно с ней происходит. Но я пока не готов их было озвучить Давиду. Во-первых, на пантеру могли повлиять с помощью артефакта. В этом мире их великое множество, поэтому трудно сказать, какая именно манипуляция была проведена». Во-вторых, на нее могли наложить заклинание, нарушающее работу источника. В прошлом мире такое было частым явлением, поэтому я зорко следил за своими зверятами и сразу пресекал подобные вещи. Было еще и в третьих, и в четвертых, поэтому я предпочел промолчать, пока не выявлю точную причину и не устраню ее. «В общем, она умирает», — вздохнул я. «Протянет максимум месяц, может, даже меньше». «Черт возьми!» — Давид ударил руками об решетку и сжал кулаки. Видно, что переживает. Вероятно, на нее были большие надежды. «Могу кое-что предложить», — нарушил я тишину. «Что именно?» В глазах Давида вновь вспыхнула надежда. «С ней не все так просто. Нужен уход и постоянная лечебная подпитка. И даже после этого не факт, что удастся ее спасти». Серьезно посмотрел я на хозяина арены. «Но я попробую». «Можешь приступить прямо сейчас», — ответил он. «Ты меня не услышал», — произнес я. «Нужна постоянная подпитка маной. Отдай пантеру мне». Только в этом случае ей шанса ее спасти». Давид задумался, а вездесущий крыс появился прямо передо мной и покачал головой. «Хозяин опять за старое. Не успели мы одного блохастого спасти, как ты уже переключился на другого», — проворчал он. «А теперь ты хочешь, чтобы эта полудохлая кошка выжила из нас всю ману?» «Не бухти, бухтелка», — сделал я ему замечание. «Маны у тебя теперь предостаточно, благо аномалия под боком. А вот такой мощный питомец мне точно пригодится». «Надо попробовать спасти миру». «Ну ладно», — согласился Крыс, но уже опять успел надуться. «Попробуй!» И вновь испарился. «Хорошо, Черкасов, будь по-твоему», — решительно кивнул Давид. «Но с одним условием. Обратно я тебе ее не верну», — прервал я его. «А я и не прошу», — улыбнулся он. «Если ты сможешь поднять на ноги мою миру, то заключим с тобой контракт. Выступишь с ней на арене». «Лишь бы удалось вылечить. Конечно, я уверен в себе». И не таких удавалось спасать. Но в другом мире, где не все работает так, как надо. «Хорошо, я согласен», — кивнул я. «Я не договорил», — ухмыльнулся Давид. «Раз в неделю будешь участвовать со своим живчиком в разогревающих боях. И раз в месяц я буду приглашать тебя осматривать своих зверей. За лечение буду платить отдельно, разумеется». «А, ты ж хитрый черт. Хочешь на крючок меня посадить? Нет уж не угадал». «Я согласен лишь на осмотр зверей», — сухо ответил я. «Твоя арена меня не интересует» выступать на потиху публики и еще чего. Навид долго размышлял, потом махнул рукой. «Ладно, договорились», — вздохнул он, и по взгляду я понял, что мой ответ его разочаровал. «Я не держу тебя, забирай эту красотку». Он махнул своим людям, и клетку открыли. Я сразу же подпитал маной пантеру, мгновенно устанавливая связь. Она была настолько слаба, что ей не сопротивлялась. Мира глубоко вздохнула, открыла большие синие глаза, фыркнула. «Вставай, пошли за мной». — велел я зверю, когда ощутил, что ему стало немного лучше. — Уж до машин там -то точно доберется. Пантера с трудом поднялась, выскочила из клетки. Мне даже не надо было поводок искать, Мира пошла рядом со мной. Слева пантера, справа щенок, впереди Давид, оживленно разговаривающий с охраной. Мы вышли к просторной стоянке недалеко от его особняка. Через несколько минут подъехало такси. Я погрузил в багажник сумку с деньгами, чемоданчик с броней для питомца. Обменялись с Давидом рукопожатиями, и я пригласил Миру на заднее сиденье. Она кое-как поместилась, немного свернувшись и подбирая под себя пепельный хвост. Сам же попрощался с Давидом, который сучил мне свою визитку. Как только уселся впереди на кресло рядом с водителем, он покосился на большую кошку. — А ваш питомец кресла не поцарапает? — Нет, он послушный и безобидный, — успокоил я мужика. — Да, это пока безобидный. Теперь, когда нас с пантеры связывала нить, я чувствовал не только накопившуюся в ней усталость, истощение но в то же время ее силу, она затаилась глубоко внутри. И, возможно, уже скоро я дам возможности и вырваться наружу. Что же касается живчика, он продолжал хранить молчание, настороженно посматривая на пантеру. Только когда я вышел из своего фамильного дома и вывел питомцев из такси, щенок завилял хвостом и покрутился вокруг миры. Та покосилась на него и лишь лениво показала клыки. Не до игр ей сейчас. Тут же в кармане запиликал телефон, пришло сообщение. «Привет, Володя, это Юля». Помнишь, ты меня спас на тренировочной площадке? Привет, Юля. Конечно, помню. Набрал текст отправил. Что делаешь? С удовольствием пообщаюсь с тобой, но чуть позже, сейчас, весь в делах. Хорошо, удачно справиться с делами. Поблагодарил я девушку ответным сообщением и на крыльце встретил кухарку Лидию, которая при виде хищницы охнула и снова забежала в дом. Я же посмотрел на пантеру. М да, куда ж мне поселить тебя? Отец и близко не подпустит к своей псарне. Да и не повезло тебе жить в таких условиях, поэтому выход только один — Моя спальня. Едва открыв дверь, как навстречу поспешил Тихон. «Владимир Григорьевич, кушать извольте?" учтиво уточнил он. "Я нет, а питомцев надо покормить", распорядился я, принесив в мою комнату пару килограмм сырого мяса без костей. "Сырого?" он почесал затылок. В это время я показал Миру, которая застыла на крыльце, повернувшись в сторону псарни, принюхиваясь. Оттуда же послышалось гавканье. Они и тоже унюхали. "Это что такое? Она не укусит?" пробормотал Тихон, испуганно уставившись на пантеру. Затем он попятился, пока не уперся спиной, а перила лестница. «Не бойся», — улыбнулся я, — «это мой новый питомец, теперь он будет жить с нами». «В доме?» — еле слышно выдохнул слуга. «Но ведь его сиятельство будет против». «Не будет, я договорюсь», — отмахнулся я и повел питомцев в мансарду. Вскоре явился Тихон. В комнату заходить побоялся, поэтому оставил тазик с мясом у двери и прокричал, чтобы я забрал его. Все это время я беспрерывно подпитывал миру маны, исправляя повреждения магических связей, восстановлю их, и она пойдет на поправку. Я уже определил, в чем дело. На нее воздействовали каким-то мощным заклинанием, истощающим ману. На фоне этого пантера рухнула иммунитет, и она принялась цеплять на себя болячки. Пришлось вспоминать плетение нитей, чтобы подобрать лечение. Через полчаса я понял, что у меня получилось, и видел, как магический источник пантеры начал слегка искриться. Ей становилось лучше. Еще через пять минут пантера подошла к тазику с мясом, понюхала еду, Нехти съела пару кусков и завалилась на диван у окна. Учитывая, что Мира недавно вообще ничего не ела, это еще одно доказательство, что она выкрапкается. Живчик не оставлял попыток подружиться с Мирой, даже приносил куски мяса ей под нос, но хищница не обращала на него никакого внимания. Ну что ж, кошечки становятся лучше, поэтому можно со спокойной душой отлучиться. Мне надо было найти торговца, который купил бы у меня кристаллы. Так, часть выигрыша нужно отдать отцу. Он сейчас катастрофически нуждается в деньгах. Переложил с десяток тугих пачек купюр в черный пакет и спустился в гостиную, оставляя его на столе. Затем пообедал в столовой, вернулся в гостиную, устроившись в кресле, вошел в сеть. Нашел несколько лавок, предлагавших скупку продажу кристаллов, и выбрал ту, которая расположена ближе остальных поместью, а затем вызвал такси. В это время с улицы зашел отец. «Чертовы луши!» – бурчал он себе под нос. «Опять придется вызывать этих гребаных игронов. Снова траты!» Вот он появился с дровами у камина, кидая их внутрь и продолжая обручать под нос. Интересно, когда он заметит часть выигрыша на столе? Затем мельком он взглянул на меня. «Я тебя целый день черти носит!» «По делам отлучался», — выхмыльнулся я. «А это что?» — покосился он на черный пакет. «Это тебе», — ответил я. Когда старик заглянул в пакет, он схватился за сердце. «Ты что, опять у кого-то занял?» — выдавил он. «Я заработал их на арене», — ответил я. «Выступал с живчиком». «С щенком?» Старик Черкасов охнул, выпучившись на меня, будто впервые видит. «Совсем ствихнулся. «Мы победили, отец», — резко ответил я. «Живчик уже не просто щенок, а магический питомец». «Ты меня разыгрываешь?» — покосился он на меня. «Опытные маги годы тратят на создание магических питомцев, а ты взял и превратил простого щенка? Ладно, пусть покажет какую-нибудь способность». «Ну хорошо, ты сам попросил». Я огляделся и понял, что камни — лучшее место для демонстрации способностей «Живчика» не найти. Конечно, обычная молния не способна поджечь дерево, но магическая. Дал мысленную команду щенку, и тот выстрелил в камни. Молния была слабенькой, но ее мощности оказалось достаточно, чтобы поджечь их. «Это еще что такое?» — выдавил изумленный отец. «Это его способность», — ответил я. «Он умеет стрелять молниями». Отец не мог и слова выдавить. «Пусть подумает, а мне пора». Я схватил живчика и вместе с ним направился на выход. Уже такси сигналит. Чуть позже я уже подъехал к небольшому кирпичному зданию. По пути узнал рыночную цену янтарных кристаллов. У входа меня обыскала охрана, обвела какой-то странной светящейся указкой. Затем пропустила внутрь живчика пришлось оставить у них. Щенок заскулил, и я присел возле него. «Я быстро, потерпи, хорошо? Эти дяди тебя не тронут». «Конечно, не тронем», — ухмыльнулся самый здоровый из них. «Кому нужна твоя мелюзга?» «А если тронут, поджарих молниями». Продолжил я и заметил, как этот весельчак затих, заметно бледнее. «Я ручаюсь». «Никто не тронет вашего питомца», — пробормотал он. В комнате я заметил пожилого мужчину. С помощью оптического устройства на правом глазу он рассматривал камни, когда я сел в кресло напротив него. Он тут же оторвался от своего занятия, затем расплылся в улыбке и указал на прилавок под стеклом, на котором искрились различные кристаллы. «Добро пожаловать в изумрудный сад», — проскрипел он. «Вы ищете что-то конкретное? У нас большой выбор». «Нет». «Я хочу продать, а не купить», — поправил я его. «Хм, ну и что же вы хотите продать?» Огонек интереса в его глазах угас. «Дешевые украшения и бижутерию не принимаю». «А вот это...» Я положил перед ним три янтарных кристалла. Глаза старика заблестели. Он нацепил устройство, осторожно взял один кристалл и смотрелся в него. «Первосортные янтарные кристаллы!» Быстро определил он. «Где вы их взяли?» «Какая разница? Где взял, там их больше нет. Сколько дадите за три камня?» Сухо спросил я и заметил, как напряглись амбалы у двери. «Полторы тысячи за камень!» Выжидательно уставился на меня скупщик. — Четыре за каждую, — доброжелательно улыбнулся я. — А то я цен не знаю. — Молодой человек, вы совсем не разбираетесь в этом? Старик недовольно подцокал языком. — Это же не астралиты, Больше, чем полторы тысячи никто не даст, поверьте моему опыту. Я таких барыг насквозь вижу. Глазки бегают. Он платком лоб промолчил. Нервничает. Не успею выйти, как продаст мои камешки в три раза дороже. Я продам только за четыре тысячи. Если вас не устраивает, то найду другого покупателя. Забрал я кристаллы и двинулся к дверям. «Даю две тысячи!» — крикнул скупщик, но я уже вышел в небольшой коридор. «Молодой человек, постойте! Я согласен на четыре!» — услышал я за спиной отчаянный крик скупщика. «Ну вот, это другое уже дело!» Я вернулся, и мужичок отсчитал мне положенную сумму. Забрал живчик и вышел к дожидавшемуся меня такси. Рука приятно сжимала тонкую пачку хрустящих купюр. «Это первые деньги с продажи янтарных кристаллов. А сколько еще их будет? Уверен, что в этой красной аномалии их полно!» Эх, видно, мы не туда повернули. В общем, в следующий раз на развилке свернем все-таки налево. Когда я вернулся домой и еще не успел зайти в дом, как меня встретил Тихон. — Владимир Григорьевич, к вам гости, — выпалил он. — Ждут вас в беседке. Я повернул к саду и увидел деревянном домике Аркадия. У ног его свернулась Тильда. — Приветствую, — он протянул мне руку. — Привет, Аркадий, — ответил я, улыбнувшись, и мы обменялись рукопожатиями. — И какими судьбами посетил мое поместье? «Вот решил поупражняться с Тильдой и вспомнил про тебя», — произнес Аркадий. «Как у тебя получилось так быстро установить с ней связь? Я уже замучился с этой чертовой гиеной». «А что такое?» — поинтересовался я. «Тот случай в Академии не первый», — вздохнул Аркадий. «Я то дело теряю связь с Тильдой, даже сейчас не спуская с поводка. Боюсь, как бы опять не убежала. Может, расскажешь, как у тебя так быстро получилось связаться с ней?» «Нет, тут не в этом дело». Я присел рядом со зверем, протянул руку... И с нее сорвались призрачные нити. На первый взгляд никаких отклонений. Со здоровьем все хорошо, но все же что-то настораживало. — Спусти с поводка и дай ей команду, — велел я Аркадию. — Какую? — Любую. Мне нужно посмотреть, как она отреагирует. Гена поднялась на ноги, лениво подошла к скамье напротив и вгрызлась в ее ножку, принимаясь обгладывать ее словно кость. — Ты велел ей съесть нашу беседку? — хмыкнул я. — Нет, приказал забраться на скамью. — Погоди, еще раз попробую. На этот раз все получилось. Тильда запрыгнула на деревянную скамью напротив и уставилась на Аркадия. Вновь устроившись напротив Тильды, я проник в мозг зверя и увидел кое-какие магические искажения в источнике. Они мешают поступлению сигнала от хозяина. Чем я поделился с Аркадием. «Но ну, почему они появились?» – удивился он. «Ведь я кормлю Тильду высококлассным кормом. Ветеринары признали ее здоровой». «Я сейчас исправлю то, что могу, а дальше тебе нужно будет следить за питанием», – предупредил я. Ей нужно больше мяса. Не корми готовыми кормами, а лучше купи целую тушу свиньи или барана». «Понял», — кинул Аркадий. Я направил плетение нити в источник гиены. Животное замерло и, не моргая, уставившись на своего хозяина, затем широко зевнуло и улеглась, засыпая. «Что ты сделал?» — шепотом спросил Аркадий. «Не бойся, жива твоя тильда, сейчас оклемается». Через несколько секунд гиена очнулась, спустилась с кресла и села, но хозяина. Аркадий дал тильде несколько заданий, которые она в точности выполнила. — Удивительное дело, — почесал затылок Аркадий. — Спасибо тебе, Володя. — Как ты это делаешь? — Неважно, просто умею и все, — пожал я плечами. Через полчаса Аркадий убедился, что Гиена окончательно выздоровела. Ни разу она не ошиблась, каждую команду выполняя беспрекословно. — Не ожидал, что ты так сходу сможешь ее вылечить, — пробормотал Аркадий. — Даже не знаю, как тебя благодарить, хотя нет. — Знаю. Я ж к тебе не только за этим. Аркадий залез во внутренний карман, тихо продолжив. «В общем, есть одно дельце. Тебе точно понравится». Он положил передо мной кусок картона. Символы, выбитые на нем, переливали золотистым светом. «Хм, и что это может значить?»